Глава тридцать 38. Мы с Луином обсуждали, как всё пройдёт. "Доставишь меня?" пожимала я плечами. "Скажи, что сама сдалась. Как ты и сказал, одинокой женщине с ребёнком здесь не выжить. Не всё так просто", деловито возразил целитель. «Валан, ты не идиот, наверняка он уже знает, что Сусая дарила тебя, и захочет использовать это преимущество. Теперь ты не просто путь к трону, но ещё и возможность родить сильного наследника". Вот именно, проглотив отвращение, подтвердила я. Раз моя цена резко выросла, их и не тронет ни меня, ни моего сына ни Айка. Не будь так уверена насчет сына Такита, задумчиво проговорил Луин. Не забывай, что он наследник Луняна, Валанты не упустят возможности обрезать ветви чужого древа. У меня мурашки побежали по телу. Зажав кулаки, я выдохнула. Он должен немедленно покинуть Сусаю. Тебе удалось найти правильные слова. Целитель покосился на притихших мальчиков. Айкнер был бледен, но взгляд его был полон решимости. Ник кусал подрагивающие губы и гладил кота, я в который раз остро ощутила разницу между ними. И дело не в том, что один дракон, а второй обычный человек. Сын так и выглядел совсем взрослым, и мне было так жаль его. Ответственность у него в крови, но принять это решение мальчугану было не проще, чем так и отказаться от своей хали. В груди похолодело. Я быстро обернулась и кольнула Лунина взглядом. Не похоже, что королю далось это с трудом. "Роза", усмехнулся целитель. "Знаю, что ты не веришь моим словам, но ты недавно заявила, что будешь смотреть по делам. Так вспомни, разве Такет за это время взял другую жену". Я промолчала. Так сильно захотелось думать, что для Такита я была не только эффективной женой, что к горлу подкатил ком и глаза защепало. Запрокинув голову, я глубоко вдохнула, прогнала непрошенные слезы, а потом сухо поинтересовалась: Как валанту удалось доставить нам подарочек? Или сюда попадает все, что с поверхности планеты бросают в сарай? О дыхании Сусаем мне известно не так много, задумчиво проговорил целитель. Предположу, что их нашел настолько сильную провидицу, что-то открыла для него Сарей. Хорошо, что ходить длинными путями могут лишь истинные линии. Иначе воланд уже был бы здесь. А так ему приходится ждать снаружи, когда добыча клюнет на приманку и попадется в ловушку. То есть ты считаешь, что нас уже поджидают, уточнила я. Провидица, которая знает о церемонии похорон истинных линий, луину казал взглядом на сияющее сердце планеты, в котором растворилось крыло дракона, способно предугадать, где ты появишься на поверхности. «Увы». Его слова отозвались в грудинующей болью. Предчувствие тревожило меня. А может, Сусаи общалась со мной, предупреждая о беде. Но откуда-то я знала, что увижу врага, как только покину Сарей. Знаю. Не стала скрывать я. И поэтому прошу помощи. У меня, казалось, он был искренне удивлен. Как нам незаметно провести Айконора? Оставить его здесь одного я не могу. Я присмотрю за малым, заявил Кот. Я пропустила момент, когда Барсилий спрыгнул с рук сына и приблизился. Не волнуйся. Нет, твёрдо заявил Луин. Он должен сообщить королю о предстоящей церемонии, иначе жертва розы будет напрасной. Этот лис добивается открытой конфронтации, прищурился Котовский. Неужели ты поддашься на его уговоры? Предлагаешь отсиживаться внутри планеты? Выгнула я бровь. От припасов, которые я захватила с шаттла, почти ничего не осталось. Сколько мы протянем без пищи и воды? Напомни, пожалуйста. А как только высунем нос на поверхность, все равно попадем в плен валанты. Победить их и не сможем. Остается или героически погибнуть, или Понял, я понял, проворчал Котовский и прищурился. Тогда я отвлеку ваших драконов. Мы с Луином удивились. Ты как? Доверься мне, Роза, довольной реакцией промурчал он. Запускай меня через длинный путь линии, а дальше я сам разберусь. Прямо сейчас, уточнила я. А чего тянуть за бубенчики? Оскалился кот и распушившись, коротко кивнул. Давай, пока мальчишки не видят. Подождите немного и двигайте за мной. И я вытянула руку, призывая Сарей, и в каменном полу образовалась черная дыра, в которую Барсилий тут же прыгнул. Луин, приоткрыв рот с изумлённым интересом, наблюдал за моими действиями, но приближаться явно опасался. Но кто его спрашивает? Мальчики, позвала я. Айкнер, который что-то тихо рассказывал серьёзно слушающему Нику, обернулся. Уходим сейчас. Сын так это взял моего за руку и будто старший брат подвёл ближе. Я глянула на Луина, выражение лица которого выражало одновременно обречённость и решимость. И вспомнила о воздействии валанты, которому целитель не может сопротивляться. Этот человек никогда не будет мне союзником, но сейчас я готова к краткому перемирию. Чтобы выбраться из опасной ловушки и спасти жизнь несчастной Кнессы, которая без сомнений сейчас очень страдает, придется рискнуть и довериться тому, кому веры нет. Интересно, что придумал Котовский? Мелькнула за миг до того, как мы все погрузились в темноту Сарея.